Глава шестая Кадры из студии сменились фотографиями с места убийства. Джош сидел в большой гостиной у журнального столика, неестественно откинувшись назад и слегка отклонившись в бок. Под левой грудью торчала рукоятка обычного кухонного ножа без ярких примет. На шее висел такой же неаккуратный глужникообразный алмаз, какой достался и мне от щедрот рэпера. На дальнем плане я заметила вывороченные шкафы, опустошенные полки и вытряхнутые сумки. «Минуточку! Почему грабители не снялись Джошуа, дорогой камень?» — вскричали мы с сестрой одновременно. Локста махнул рукой. Тот же самый вопрос я задал сегодня утром инспектору, но он послал меня подальше, заявив, что алмаз не разглядели в потьмах, ведь он на обычном шнурке и не обработан, выглядит непривлекательно словно кусок сахара. «Но если люди специализируются на присвоении чужого, то, наверное, у них глаз наметан. Должны же они отличить безделушку от ценной вещи», — возмутилась Мира. «Никому до этого нет дела», — ответил Доминик. «Джош был черным, а значит, его жизнь не имела значения». Я выдохнула, вспомнив лозунг «Black Lives Matter», используемый движением против расовой дискриминации, и подумала, что рэпер слишком заангажирован. Темнокожие так долго терпели несправедливость, что теперь она мерещится им повсюду, даже когда ее нет. В нашем универе преподает Вероника Михайловна, женщина, которую много лет избивал и унижал муж. В конце концов он умер, но она так и осталась родимой и подозрительной. Если ей дарят на праздник набор косметики – Педагог видит в этом намек на ее плохой вкус и уставший вид. Когда вручают цветы, она сетует, что букет самый плохой из всех. Веронике Михайловне невозможно угодить. Любая попытка будет воспринята как агрессия. Наверное, то же самое происходит с целыми народами, находившимися под продолжительным гнетом. Я думаю, Эрик правильно заметил. Некоторые преступления не расследуются, потому что жертвы имеют тесные и очень запутанные отношения с криминальным миром. Поди разбери, за что убили человека, успевшего насолить и бандитам, и мирным гражданам». «Похороны состоятся через неделю», сказал Локста и хлопнул рукой по столу. «Черт возьми, я ничего не могу сделать для моего мальчика, кроме устройства пышного погребения и публикации его книги. Даже справедливый суд над его убийцами не в моей власти». Когда я думаю об этом, мне хочется кричать. «Успокойся, дорогой», — сказала вошедшая в комнату Хлоя. «Ему хорошо на небе. Почему бы нам не съездить куда-нибудь, чтобы развеяться?» «Почему бы тебе не захлопнуть свою пасть и не вытереть лужи на полу и не убраться отсюда к черту?» — взревел рэпер. «Но...» — растерялась модель. «Я не знаю, чем собрать воду». «Разве у вас нет прислуги?» — удивилась Мира. «Такой огромный дом трудно содержать в порядке самостоятельно». «Два раза в день приезжает бригада из клининговой компании», — уже спокойнее пояснил хозяин. «Здесь постоянно находится только гухарка и ее помощница. Я ненавижу, когда по моей территории шляются посторонние люди». Я поразмыслила над его словами и решила задать вопрос, который давно меня беспокоил. «Доминик, вы очень радушный, и я счастлива, что мне удалось не только встретиться с вами, но и пожить здесь. Об этом мечтает каждый фанат. Но мне кажется, мы уже злоупотребляем гостеприимством. Сейчас у вас горе. Наверное, вы хотите побыть в одиночестве?» «Нет, я бы предпочел, чтобы вы остались», — просто ответил рэпер. «Мне нужны люди, с которыми можно поговорить о моем мальчике». Вы успели с ним познакомиться и, по-моему, нашли общий язык». «Да, у него было прекрасное чувство юмора и легкий характер», — осторожно сказала я. «Именно. Улица ожесточает людей. Нельзя быть добрым, если хочешь выжить в гетто. Приходится делать вид, что ты такой же циничный, как все, но Джош остался наивным весельчаком, лишенных каких-либо злых мыслей». Я кивнула, а Мира закатила глаза. Наверняка она вспомнила про мискалины и кражу автомобилей. У меня тоже одно с другим не вязалось, словно существовало два Нильсона — бандит и комик. Хотя чему тут удивляться? Одна моя знакомая вышла замуж за вполне положительного парня, который нравился всему селу, а через год выяснилось, что он грабил дальнобойщика в составе ОПГ. «Послушай, Доминик», — сказала внезапно Лора, «Джошуа ведь принадлежал к коллегам, не так ли?» «Что, если его убили они или, наоборот, их враги?» «Я не вполне уверен», — задумался Локста. «Иногда мне казалось, что Джош привирает. Его не приняли в банду, он просто платил им за возможность проворачивать темные делишки». «Что это значит?» — спросила Мира. «Ты не можешь просто так выйти на улицу и продавать наркотики», — пояснил рэпер. «Нужно обязательно поделиться с теми, кто курирует твой район» но это не значит, что ты автоматически становишься одним из них». «Ах, вот как!» — протянула Мира. «По-моему, в России то же самое». «А что, если оттолкнуться от способа убийства?» — предложила я. «Ведь у каждого криминального сообщества есть свои правила и что-то вроде ритуалов. Вдруг у кого-то из них существует традиция закалывать жертву ножом?» «Ты плохо представляешь себе масштабы поисков, кисло улыбнулся Локста. «Да ладно, сколько может быть банд в одном городе?» — воскликнула я и с энтузиазмом вбила в google нужный запрос. Но меня ждало глубочайшее разочарование. В Лос-Анджелесе числилось по меньшей мере 250 преступных объединений. Все они делились на так называемые сеты, ячейки, расположенные на разных улицах. Мелкие группировки из пяти-десяти человек подчинялись более крупным, те, в свою очередь, образовывали союзы. Названия отличались разнообразием, а вот направления деятельности оригинальностью не блистали. Торговля кокаином, героином и прочей гадостью, проституция, рэкет, угон машин, убийство. Разумеется, в условиях жесткой конкуренции возникали споры, и между бандами велась нешуточная борьба – Периодически происходили драки, перестрелки и что-то вроде показательных казней. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила Мира. «Если мы предположим, что Джошуа был членом Крипс, то его смерти могли желать Кровавые, Пирус, Мара Сальватруча, Нартеньес, нацистские бунтари, Ниета, Сарийское братство, People Nation. Остановись!» — простонала сестра Какой-то кошмар. У вас что, весь город задействован в преступлениях? Последний вопрос адресовался Локсти, и он с готовностью ответил. "Около трети. Я говорю вам, это пустая трата времени. Джош мог задолжать денег, поссориться с друзьями, girlfriend. И ты думаешь, что девушка способна нанести такой удар?" переспросила Лора. "Не смеши. Тогда почему с него не сняли медальон?" возразил Доминик. «Любой из коллег сделал бы это, если не ради денег, то из принципа. Когда я повздорил с одним рэпером, то забрал его цепь в наседании другим, как трофей». «А вам не кажется странным, что приятели комика разошлись в три часа ночи после попойки?» Добавила я. «Представьте себя на их месте. Вы изрядно злоупотребили алкоголем, расслабились. Нелогично или улечься отдыхать в гостях? Тем более дом очень просторный, спален всем хватило бы и...» «Дорогой, я нашла швабру!» — радостно возвестила Хлоя, ворвавшись в столовую с тележкой для уборки. «Поздравляю!» — процедил сквозь зубы Локста. «Мне звонила Мия», — продолжила модель. «Помнишь ее? Такая высокая, она учится на курсах фэшн-дизайнеров. Так вот, она передавала тебе привет и сказала, что сейчас самое подходящее время для поездки в Майами. Конечно, сама там не была бедняжка, ведь у нее совсем нет денег» но ее кузина отдыхала там с любовниками и осталась довольна. Открылся новый отель. Чудесный. Все звезды останавливаются теперь только там». Я удивилась. Вчера Хлоя производила впечатление неразговорчивой и невозмутимой флегмы, а сегодня внезапно разболталась. Лично мне больше нравилась безмолвная версия. По крайней мере, она подходила к создавшейся после смерти Джошуа атмосфере. «Ты думаешь, я в достаточно хорошем настроении, чтобы слушать твой бред?» Вспылил Локста. «Тебе пора домой, дорогая. Садись в машину и отчаливай». В глазах Хлои загорелся нехороший огонек. «Ты хочешь остаться наедине с Авророй, не так ли?» Рэпер и моя подруга недоуменно переглянулись, а потом перевели взгляд на модель. «Что ты имеешь в виду?» спросила Лора. На моей памяти это был первый раз, когда она заговорила с девушкой. «Догадайся!» — вскинула подбородок Хлоя. «Вы постоянно вместе, как два воркующих голубка!» «Что?» «Что слышала?» — отмахнулась мулатка. «И не говори мне о любви! Тебе нужны его деньги!» «У меня есть свои!» — высокомерно ответила Лора. «Ха-ха-ха! Ты и твой дружок Эрик — авантюристы!» От вас за милю несет мошенничеством. Если есть средства, то какого же черта вы живете в маленьком домике на Средненькой улице Ричард Уэй, а не в Беверли-Хиллз? А потому что мы не имеем привычки швырять купюры на ветер и пускать пыль в глаза, пожало плечами Аврора. Все вкладываем в бизнес. «Доминик, по-моему, ты связался с русской мафией», заявила красотка. «Откуда они все взялись? Чем занимались на родине?» «И это говорит нам девушка, которая живет в городе, где обосновалось 200 с лишним банд», — хмыкнула Мира. «Вот именно, своих полно, а к нам еще едут русские гангстеры». «Нельзя быть настолько тупой, чтобы верить идиотским фильмам и мыслить до такой степени стереотипно. Если у тебя паранойя к нашей стране, то это твоя проблема», — пожала плечами Мира. «У нее нет своего мнения на этот счет» презрительно протянула Лора. Девица не окончила даже школу. Хлоя взбесилась, схватила со стола кофейник, хотела плеснуть в лицо Мире, но моя сестра с истинно боксерской ловкостью увернулась и кофе, не успевший остыть в термопосуде, угодил примехонько в локсту. Тот закричал, как раненое животное, и схватился руками за глаза — Я лихорадочно оглянулась вокруг, пытаясь найти что-нибудь холодное, но льда больше не было. Моя сестра сообразила быстрее и облила рэпера из ведра, которое предназначалось для мытья полов. К счастью, вода в нем находилась чистая. «Я тебя убью!» — заорал Локст и кинулся с кулаками на Хлою. Мира в две секунды выпихнула окаменевшую модель из столовой и заперла дверь. «Открой!» — потребовал музыкант. «Никогда!» — спокойно заявила Мирослава. «Ты в запале ее пристукнешь, а потом пожалеешь». «Хватит, Доминик!» — ласково сказала Лора, осторожно тронув его за плечо. «Присядь!» Рэпер неожиданно плюхнулся на стул и без всякой агрессии подытожил. «Надоела она мне! Рядом с ней я начинаю деградировать и веду себя как полный идиот! Есть предложение! Давайте съездим в парк Гриффит!» покатаемся на лошадях.